Глава 37. Коррективы судьбы. Первые два дня соборных заседаний прошли на подъеме. Очевидно, все собравшиеся были еще под впечатлением от той грандиозной процессии, в которой им довелось принять участие. Но довольно быстро эйфория сменилась небольшими трудностями, а затем и достаточно весомыми неприятностями. Первым камнем преткновения стал вопрос о назначении президиума. Пока Папа Иоанн проводил несколько весьма продуктивных встреч с некатолическими наблюдателями и средствами массовой информации, в зале собора разгорелась первая дискуссия, продемонстрировавшая неготовность участников собора к коллективной работе. Оно и понятно. Подобных мероприятий в церкви не проводилось уже довольно давно, а на веку собравшихся вообще никогда. Заранее подготовленный список участников президиума иерархов не устроил. Многие задались закономерным вопросом, а зачем вообще их всех собрали? если требуется просто бездумно утверждать заранее подготовленные документы и протоколы. Сочтя замечания справедливым, остальные также стали настаивать на пересмотре кандидатур. Тут-то и оказалось, что собравшиеся епископы друг друга не знают, видят впервые и совершенно не понимают, кого выбрать. Началась оживленная полемика. Некоторые стали выкрикивать свои или чужие имена. Кто-то решил обмениваться записками. Разрастался хаос. Тогда, включив микрофон, голос возвысил старейший из присутствующих иерархов, кардинал ашиль который получил пурпурные ризы еще от папы Пия XI. Иерарх уверенный и довольно строго призвал всех к порядку. Авторитет столь почтенного и уважаемого священнослужителя возымел действие, и в соборе воцарилась тишина. Голосование, впрочем, пришлось отложить. Вторым важным пунктом, требующим немедленного обсуждения, стал вопрос о языке собрания. Планировалось, что не только промежуточные и итоговые документы будут составлены на латыни, но и сами дискуссии пройдут также на этом языке. Такую идею далеко не все восприняли с энтузиазмом. Да, уровень знания основного языка церкви у иерархов, конечно, был довольно высоким. Но одно дело молиться на латыни, и совсем другое — общаться на ней. Более того, очень многие отцы собора по понятным причинам говорили с заметным акцентом. В особенности это касалось французских и африканских иерархов. Проблема заключалась в том, что в столь разношерстном сообществе было абсолютно неясно, какой язык следует выбрать в качестве универсального. Вскоре все поняли, что не подходит ни один, даже английский, и, пошумев немного, оставили латынь. После того, как все организационные вопросы решились, пришло время переходить уже к повестке. Однако коррективы были внесены уже не рабочими моментами, а самой настоящей проблемой, которая грозила перерасти в катастрофу. К моменту восшествия на престол Иоанна XXIII в мире сложилась та политическая ситуация, которую принято называть холодной войной. Напряжение между двумя могущественными державами, Советским Союзом и Соединенными Штатами, усиливалось с каждым днем, а гонка вооружений стремительно набирала обороты. В день, когда под сводами базилики святого Петра воскурялся Ладан и возносились молитвы о благополучном исходе Второго Ватиканского собора, произошел конфликт, который фактически поставил мир на грань Третьей мировой войны. Воодушевленные иерархии не подозревали, что в этот самый момент на Кубу, чуть ли не вплотную к США, вовсю движутся советские ядерные боеголовки. Папа Иоанн, уже насмотревшийся в своей жизни на ужасы войны, четко осознавал необходимость мира и свою роль видел в содействии ему всеми своими силами. В ходе сложившейся крайне опасной ситуации Святой Отец распорядился, чтобы все участники собора возвысили коллективный голос в защиту жизни и мира в особом послании. Это первое внеплановая, но, безусловно, наиглавнейшая на тот момент задача оказалась не из простых. Одни иерархи считали, что пока не время вмешиваться в ход событий, особенно публикации расплывчатых посланий ведь было важно высказаться максимально нейтрально, не осудив ни одну из сторон. Другие, напротив, стали возражать против чрезвычайно миролюбивого тона чернового варианта, отмечая, что перед лицом перспективы ядерной войны следует выражаться конкретнее и решительнее. В итоге все сошлись на уверенном призыве к миру и апелляции к христианским ценностям. Текст послания был опубликован. «Папа-миротворец» А именно так он себя и ощущал, не ограничился принятым документом и выступил с пламенной речью по радио, которая была настолько хороша, что ее текст опубликовала даже советская газета «Правда». Самым чудесным образом противостояние двух держав, которое войдет в историю под названием «Карибского кризиса», относительно благополучно разрешилось. Произошло это, разумеется, благодаря грамотной работе политиков и дипломатов. Едва ли текст послания растрогал глав государств. Тем не менее, это событие весьма показательно. Оно ясно свидетельствует о том, что Церковь решительно разворачивалась лицом к проблемам современного мира. Но пришло время решать и другие вопросы.